Глава первая. Они пришли ночью, по Рязанке, и, не останавливаясь, двинулись дальше. Очередная толпа беженцев. Отчаявшиеся, запуганные, обезумевшие люди надеялись прорваться за спасительное кольцо. Да только кто же их туда пустит? «Остановитесь!» – устало хрипел громкоговоритель. «В который раз уже?» Люди шли валили сплошной массой, перетекали мимо заградительных барьеров, огибали запрещающие знаки, сторонились минных полей, обозначенных флажками и крашенными столбиками, лавировали по разделительным лабиринтам баррикад, рассекателей и колючей проволоки, обходили разрушенные артиллерийским огнем дома и воронки в асфальте. Медленно, не очень решительно они все же подступали к стенке. Все ближе, ближе. «Пропускные пункты не работают», надрывался мегафон над Рязанскими воротами. «Внешние КПП откроются в 8.00». Беженцы будто и не слышали. Им эта информация была неинтересна. Многие из них могли не дожить до 8.00. «Прошу проявлять благоразумие», – тщетно увещевал громкоговоритель, – «без рабочей визы в город не пройдет никто». Вряд ли у кого-нибудь из этих несчастных, оборванных и голодных провинциалов, чудом добравшихся до столицы, имелась спасительная виза. Однако беженцы не останавливались. Егор Гусов Командир отделения гарнизонной службы восточного сектора МКАД занимал позицию между Рязанскими воротами и 58-м спецотражателем, как раз возле командного пункта взвода. Из бойницы Егора шоссе, с которого выходили беженцы, просматривалось далеко и хорошо. По шоссе словно текла живая река. Прожекторы выхватывали в человеческой массе отдельные фигуры, угрожающие поднятые над головами кулаки и протянутые в мольбе руки. Искаженные лица, испуганные лица, безумные лица. Прожекторы били по глазам и слепили толпу, но люди, двигающиеся к Амкаду, уже были ослеплены страхом. «Остановитесь — Остановитесь! — взывал мегафон. — Немедленно остановитесь! — Егор невесело усмехнулся. Переговорщик из группы психологического противодействия массовым беспорядкам старался изо всех сил, честно отрабатывая свой хлеб и квадратные метры, отведенные ему за кольцевой стенкой. Но, видимо, переговорщик был не очень квалифицированным. Во всяком случае, пока его слова не доходили до толпы и не приносили видимых результатов. Завтра вами займутся, слышите? Всеми вами, завтра, утром, ровно в 8.00. Сотрудники службы резервной занятости поговорят с каждым. Специалисты, в которых нуждается город, а также члены их семей, получат рабочую визу или будут поставлены в кадровую очередь. Конечно, это была ложь. Никто разговаривать с беженцами не будет. Никто не выдаст им спасительных виз. Ни завтра с 8.00 до 20.00, рабочий график внешних КПП, ни послезавтра, ни через неделю. А дольше за кольцом вряд ли кто протянет. В последнее время беженцы приходили к Амкаду только для того, чтобы уйти. В город не впускали никого. По крайней мере на восточном секторе. Да и вообще насколько было известно егору в москве сейчас хватало и рабочих рук и толковых голов и москве не нужны были лишние рты да и подмосковным форпостом тоже. увы такова горькая правда все теплые местечки за столичным кольцом и в его окрестностях, которые еще удавалось удерживать заняты. но беженцы все шли и шли, в москву шли, на москву, гонимой паникой и неистребимой жаждой выжить. Шли, потому что за столичным кольцом можно было спастись. Пока еще можно. Сначала беженцев было много, потом меньше, потом почти не стало. И вот опять целая толпа. «Откуда их столько?» – поражался Егор. «Как смогли добраться?» «А впрочем, какая разница?» Толпа выплескивалась на расчищенное пространство перед МКАДом, заполняла хорошо просматриваемые и простреливаемые со стенки пустыри. Все мешавшие обзору здания здесь были взорваны и снесены по самый фундамент. Подвалы засыпаны, груды мусора разровнены бульдозерами. Любой, кто подходил к московской кольцевой автодороге, был как на ладони, спрятаться негде. И пути дальше нет. По внешней обочине широкого, многополосного и совершенно пустынного шоссе тянулись высокие, в два человеческого роста, ряды колючей проволоки. Обычно здесь беженцы останавливались. И, пошумев некоторое время, уходили с открытого места искать убежище. Или уходили вообще. Но в этот раз толпа не остановилась. Какой-то смельчак, Перекинув через колючую проволоку одежду, полез на внешнее заграждение, а еще несколько секунд спустя уже десятки беженцев карабкались на колючку, раздирая руки в кровь. Остановитесь, или мы откроем огонь! охрипшим вороном прокаркал громкоговоритель. Не подействовало. Первый ряд колючей проволоки обрушился под напором толпы. Да что же они делают-то? Егор вздохнул. На что вообще надеялись эти бедолаги, когда отправлялись в Москву? И на что они рассчитывают сейчас? Стенку, комбинированную кольцевую линию неприступных укреплений, тянущихся вдоль МКАД, не всякая армия возьмет штурмом, а эти – безоружные, оборванные, истощенные люди. Впрочем, этим, похоже, было уже все равно. На внешней стороне кольцевой автодороги творилось что-то невообразимое. Крики, стоны, проклятия. Упавшие и запутавшиеся в колючки люди пытались подняться, но их буквально втаптывали в грязь и асфальт задние ряды. Беженцы не думали останавливаться. Они снова и снова бросались на колючку, давили и топтали друг друга. Обезумев, лезли по головам, срывались, падали... Лезли снова. Вообще-то изначально оборонительная стенка, выстроенная по МКАДу, предназначалась для защиты города не от людей. Но и от них она тоже хорошо защищала. «Вот суки тупорылые, а!» Послышался рядом знакомый гнусавый голос. «Ползут и ползут, уроды!» У соседней больницы засел Васька Клюев, кличка Клюв. «Мозги тоже, в общем-то, птичьи». «Не, ну, в самом деле, сколько можно объяснять ублюдкам, что Москва, мля, не резиновая?» Клюв, конечно, не мог удержаться от комментариев. Понаехавших тут он ненавидел лютой ненавистью. Егор с неприязнью покосился на соседа. Носатая морда, наглые прищуренные глаза, тонкие губы, скривленные в вечной брезгливой гримасе. Клюв называл себя москвичом, хотя московские корни его так себе, корешки. Отец Клюва приехал покорять столицу, сумел зацепиться, сыночек остался. Теперь вот нос задирает выше крыши. Впрочем, известное дело, новые москвичи они такие, самые московские москвичи. Сам Егор перебрался в Москву незадолго до того, как все началось. Все это. Можно сказать, ему повезло. Спецназовский стаж, сообразительная голова, умелые руки, знание практически всех видов вооружения, реальный боевой опыт и специфические навыки, которые будут востребованы в любое смутное время. В общем, он выдержал бешеный конкурс на московскую прописку. Его оставили. В столице, в спешном порядке, организовавшей кольцевую оборону и готовящиеся к длительной осаде, Нужны были такие профи, в отличие от многих других специалистов и работяг. Как только над городом нависла угроза ресурсного дефицита, в Москве начались массовые чистки. Оптимизация населения. Так это называлось официально. Тех, кто не попадал в установленный оптимум по личностным или профессиональным качествам, вышвыривали замкат. Все делалось по-московски жестко и быстро. Перенаселенный мегаполис без всякой жалости избавлялся от лишних людей, вернее от тех, кого столица сочла таковыми. В общем-то, на взгляд Егора в Кремле, Думе, Мэрии и управах осталось немало народу, подлежащих выдворению за пределы Кольца в самую первую очередь. Но поскольку именно эти люди, сумев удержаться у власти, рулили процессом очистки города, им-то как раз ничего и не угрожало. Метла мела, чистки не прекращались. Разговор с мигрантами из других регионов и областей был коротким. У провинциалов практически не оставалось шансов зацепиться в городе, который тысячами вышвыривал за кольцо своих собственных жителей. Однако наивные беженцы все еще питали иллюзии, что Москва их спасет. Позавчера с Ленинградки тоже толпа ломилась, не унимался клюв. Он возмущенно бормотал под нос, вроде бы не требуя внимания к своим словам, но и не умея держать при себе свой праведный гнев. А неделю назад к Каширскому проезду провинциалы подкатывали. Из командного пункта у Рязанских ворот послышался ракочащий бас взводного «Труба», так называли командиры за глаза подчиненные. Труба докладывал по рации об обстановке, сложившейся в зоне ответственности взвода. Доклад был длинным, громким и полным экспрессией. — Беженцы! Мать! До да двух тысяч человек! Мля! — выхватывал Егор отдельные фразы. — Да, уже умкада, Мать! На приказы остановиться не реагируют, ёпти. Валят колючку! Мать! Потом кам сбавил звук. Егор постарался сквозь затянувшуюся тираду Клюва расслышать что-нибудь еще. Получалось не очень. Противный гнусавый голос Клюева, назойливый мухой лес в уши. Откуда только берется это быдло, а? Вроде бы интродукты должны были уже сажать за кольцом всех подчастую. А нет. Пруд и пруд, гады. У, -у, -у провинция хренова. Колхоз долбанный. И ведь доходят как-то, доезжают суки. Через переносы, сквозь тварей. И опять все в Москву, в Москву, в Москву лезут, матих, Как будто медом тут намазано. Раньше было не продохнуть. И теперь на шею хотят сесть. Подыхали бы уж тихонечку у себя в Мухосранске. Так нет же, сюда приперлись, падлы. Слышь, пасть закрой, а? посоветовал Егор. Клюв недружелюбно зыркнул в его сторону, но заткнулся. Нарываться на неприятности в открытую Клюев не любил, предпочитая пакостить за спиной. А уж возможности для этого у него имелись. Клюв работал на службу внутренней безопасности, о чем был прекрасно осведомлен весь взвод. Да и сам Клюев не особенно скрывал этот факт. Наоборот, вроде как гордился. Порой Егору казалось, что сам труба относится к Клюеву с опаской. «Немедленно остановитесь! Будем стрелять!» Все надрывался и надрывался громкоговоритель. И снова «Немедленно остановитесь! Будем стрелять!» Как будто у переговорщика, ошалевшего от упрямства толпы, закончились другие слова. Призывов Матюгальника по-прежнему никто не слушал. Беженцы преодолевали вторую линию колючки. Труба отдал короткий приказ. Возле командирской позиции заработал пулемет. Одна очередь, вторая, третья. По МКАДу покатилось оглушительное рваное эхо. Пулеметчики стреляли в воздух. Это было последнее средство, которое безотказно срабатывало всегда. Но не сработало сейчас. Толпа не остановилась. Прожекторы нервно елозили по людской массе, запутавшейся в колючей проволоке. «Женщины, дети, старики», — отметил про себя Егор. «Ну, этим точно ничего не светит. Никто им даже временной, даже кратковременной рабочей визы не даст. От такого балласта столица избавлялась в первую очередь». «Интересно». А где их мужики-то? Хотя, понятно где. Прикрывают тылы, наверное. Или прикрывали, пока было кому прикрывать. Беженцы завалили еще один ряд колючей проволоки. «Что, мля?» Снова услышал Егор, удивленный голос ком взвода. «Зачем, ёпть?» На этот раз громкость была отменная. Труба не говорил, а кричал в рацию, не забыв по своей неизменной привычке присовокупить пару непечатных словечек. Но ведь и долгая-долгая пауза. Теперь труба, судя по всему, не орал, слушал. Видимо, теперь орали на него. Правда, что именно хрипит рация на командном пункте, понять было сложно. Затем Егор разобрал злое и обреченное. — Есть. Никак нет. «Так точно!» Клюв совсем уже по птичьи вытянул шею, следил за трубой. «По моей команде!» — над позициями грянул басовитый, хорошо поставленный голос взводного. «Огонь на поражение!»